Дядя Кузя, мне кажется, что тут еще кто-то за курами наблюдает. Разве? Может быть, ты прав, чевостик. Пожалуй, надо как следует оглядеться. Точно. В тени кустов прячется дикая собака Динга. Я совсем забыл о ней. А ведь она тоже встречается только в Австралии. Сейчас ты скажешь, сумчатая. А вот и не скажу, потому что на сей раз это совершенно обыкновенные животное. Может быть, потому, что его предков в Австралию кто-то завез. Ученые считают, что это были охотники с соседних островов. Дядя Кузя, я что-то не очень хорошо этого динга вижу. Ростом динга с обыкновенную дворняжку. Вспомни нашего тузика. Но собака он охотничья. Ему приходится много бегать, и поэтому ноги у Динго длинные и сильные. Тело поджарое. Ушки этот пес держит все время торчком. У него очень тонкий слух. Хвост у Динго такой же, как у Тузика. Не очень длинный, но пушистый. Шубейка рыжеватая. Кончики хвоста и лап белые. Опять же, как у нашего Тузика. Давай возьмем Динго с собой, Будет с Тузиком дружить. Вряд ли такое предложение собаке Динго понравится. Это животное свободолюбивое и не приручается. А я-то думал... Ну ладно, тогда я ему на память оставлю стихи. Динго с Тузиком похожи. Те же лапы, тот же нос, те же уши. Только все же Динго очень дикий пес. Лапы он не подает... Поводка не признает.